Глава сорок восьмая. Хмуря брови, Элен смотрела вслед удаляющемуся Джеку. Слез не было, но была мысль, сумеет ли он благополучно добраться до Бордо. А они, смотри. Даже в полдень улицы городка оставались полупустыми. Редкие прохожие, несколько торговок зеленью. Местные ребятишки и те выглядели усталыми и понурыми. Элен запомнила адрес квартиры в Бордо. Оставалось купить билеты. Они с Мари подошли к кассе. Хмурый кассир оглядел их с ног до головы, подозрительно щурясь. «Неужели все видят, что они вовсе не те, за кого себя выдают?» От этой мысли у Элен сдавило горло. Наконец кассир протянул им билеты и сказал, на какую платформу идти. До поезда оставалось минут двадцать. Мари нацепила очки в черепаховое праве и принялась вязать. Элен исподволь следила, не появятся ли на платформе немцы. Пассажиров оказалось больше, чем она ожидала. Неподалеку разговаривали женщины, держа в руках корзины с продуктами. Мимо прошла вдова в трауре. Трое малолетних детей играли в пятнашки. Неспешно брели старики и старухи. Затем прибежала молодая женщина. Она озиралась по сторонам, словно кого-то искала, а может попросту опоздала на поезд. «Куда едут эти люди? Не могли же все они быть беглецами, играющими в ту же игру, что и Елен с Мари». Услышав паровозный гудок, Елена встала, расправила мятую униформу, Марию убрала вязанье в сумку. В поезде они нашли пустой вагон и устроились поудобнее. Елена ощущала жуткую усталость. Должно быть, Марию устала еще больше. Елена закрыла глаза и сидела так, пока паровоз не загудел снова. Вагон вздрогнул, металл заскрежетал по металлу и поезд тронулся. Узел на голове Елену успел растрепаться, и она как могла заколола волосы. Попутно вытерев пот под солба, очень хотелось пить. Елена посмотрела в окно на быстро удаляющуюся платформу и почему она не позаботилась о питье, пока ждали поезда. Но вскоре жажда отступила. Вагон убаюкивающе покачивался, Елена прислонилась к жесткому сиденью. Мысли унесли ее домой. Как-то там сестры, которых она оставила фактически на произвол судьбы. Но потом, взглянув на насупившуюся Марию, Елена исполнилась решимости. Осуществить задуманное. Она должна помочь Мари. До сих пор она почти не сопротивлялась немецкой оккупации, но обстоятельства сильно изменились. На первой станции в вагон вошли немецкие солдаты. Елена стиснула зубы, но решила не выказывать страха. Беспокоила лишь жилка, подрагивающая на шее. Вдруг немцы это заметят. Однако солдаты быстро проверили документы и ушли, ни на кого не взглянув. Итак, первая проверка позади. Элен чувствовала себя почти что победительницей. Больше проверок не было до самого Бордо, но даже там никто не спросил, зачем они приехали. Казалось, пожилая женщина, сопровождаемая медсестрой, не вызывает подозрений. Сложности начались, когда они, наконец, разыскали улицу, указанную Джеком. Елена и Мари в ужасе смотрели на разбомбленный дом. Здания по обеим сторонам улицы были изрешечены пулями. В окнах не осталось ни одного целого стекла, однако внутри продолжали жить. Нужный им дом находился в куда более плачевном состоянии. Крыши и большинство балок просели и под опасным углом кренились к земле. Дом окружали груды битого кирпича, куски штукатурки и обломки бетонных конструкций. Они захламляли даже тротуар и прохожие попросту лавировали между ними. Немцы бомбили Бордо в самом начале войны. Позже город подвергался бомбардировкам со стороны союзников, стремившихся уничтожить базу подводных лодок. Элен знала, что в начале 1943 года на Бордо постоянно сыпались бомбы англо-американских военно-воздушных сил. Но увиденные разрушения показались ей совсем недавними. Джек приезжал сюда в начале этого года, значит, тогда дом был еще цел. Сгибаясь, чуть ли не в три погибели, Элен пробиралась через завалы, протискивалась под остатками крыши и молила Бога, чтобы ей на голову ничего не свалилось. Перебравшись на другую сторону, она прошла через пространство, когда-то бывшее садом. Дверь, валявшаяся на земле, неожиданно сдвинулась, и из лаза появилась молодая женщина с темно-каштановыми волосами. Волосы и одежда женщины были густо покрыты пылью. Казалось, она выбралась из-под земли. Увидев Элен, женщина тихо ойкнула и настороженно прищурилась. Под ее буравящим взглядом Элен попятилась, затем произнесла слова пароля. Однако женщина продолжала молча смотреть на нее. «Меня направили сюда», — сказала Элен. «Тех, кого вы ищете, здесь нет, их забрали, остались только мы с сыном. Нам с мамой нужно где-то остановиться». Женщина вновь прищурилась. «Вы сестра? «Да». «Помогите моему мальчику, а я устрою вас на ночлег». Элен согласилась и вернулась, чтобы привести Мари. Женщина приподняла и отодвинула дверь, за которой находилась узкая каменная лестница. Лестнице повезло больше, чем крышей и стенам. Она почти не пострадала. Элен с Мари стали спускаться вслед за женщиной, освещавшей себе дорогу фонариком. Дальше шли, нагнувшись, пробираясь сквозь подвальные помещения с низкими потолками». Части потолочные балки просели, но некоторые устояли. Женщина привела их в комнату с закопченными стенами и небольшим окошком прямо под сломанной балкой. Стекла в окошке не было. Встав на цыпочки, Елена видела полоску неба, хотя бы есть приток воздуха, и все равно в комнате пахло плесенью, сыростью и гнилью. На полу, вероятно, каменным, лежал толстый слой земли. Можете располагаться, сказала женщина. Кстати, меня зовут Матильда. «А теперь пойдемте к моему малышу». Элен посмотрела на Мари, и единственный матрас, заплесневелый, покрытый въевшейся сажей. «Выдержите». «Можем спать по очереди. Одна спит, другая высматривает Джека. Если мы отсюда уйдем, сомневаюсь, что я вообще доберусь до гор». С пожелтевшего потолка свешивался провод с единственной лампочкой. Елена щелкнула выключателем, однако лампочка не загорелась. Да и откуда в разбомбленном доме взяться электричеству? Как по-вашему, здесь безопасно? – спросила Елена. У Мари дрожал подбородок, но голос звучал твердо. По-моему, все, что должно было упасть, уже упало. Надеюсь, вы правы. Но над нами еще полным-полно кирпичей и обломков. Мари, у меня хватит денег на номер в скромной гостинице. Нет, останемся здесь и будем ждать Джека.